Наверное, слишком молодым он быстро покатился вниз. а Опрометчиво женился, надел долгов, они, видимо, его и доконали. Долги и слишком умная голова, которую вовремя никто не смог оценить по достоинству. А дальше? Однажды он ударился в запой, пил целую неделю. А когда очнулся в заштатном бостонском отеле, оказалось, что женщина, с которой он спал, убита. Она была проституткой, ее смерти никого особо не огорчила, но на лайензе осталась клеймо убийцы. Институт нанял ему хорошего адвоката, и ее же четырьмя годами колонии. Отсидев свое, он оказался на свободе, но без работы. Никто и слышать о нем, как о физике, не хотел. Это было в 36-м. Кэндалл умолк и оскладился. «Какая жалость!» — выдавил из себя сполдинг. Наконец он прошел курс принудительного лечения от пьянства, его подлатали и взяли на одно из оборонных предприятий. Ничего не поделаешь, надвигалась война. «Значит, теперь с ним все в порядке», — проговорил Дэвид утирадительно. Опять он ничего лучшего сказать не придумал. «Такого человека в одночасье не возродишь. Бывают у него срывы, время от времени он тянется к бутылке». Его работа секретная, поэтому под видом санитаров к нему представлены двое телохранителей. В Нью-Йорке ему выделили палату в госпитале Святого Луки. Словом, Лайонса чуть ли не под руки водят. Хотя по большей части он ведет тебя смирно. Лайонс, видимо, и впрямь талантлив. Столько возни. «Говорю вам», — прервал Дэвида Кэндалл, — «он самый толковый. Только за ним нужен глаз да глаз». А что будет, если оставить его без присмотра? Я знавал, пьяница не пускается во все тяжкие, лишь бы хлебнуть вина. Не волнуйтесь. Если Лайн захочет, он утолит жажду. Но пьет он теперь очень редко. Неделями может не выходить из лаборатории. Как же он общается? Со служивцами на совещаниях? Шепотом. Жестами. Чаще всего пишет записки. И в основном формулы и уравнения. Таков его язык. Дэвид прождал Лесли почти до полуночи. Но тщетно. Наконец его терпения иссякло, он подрел к отелю, размышляя, сопоставляя факты в поисках связи между ними. Но ничего не получалось. Ведь Лесли Хоквуд должна была понять, рано или поздно Дэвид доберется до Синди Боннер. На что же она рассчитывала? Полночь наступила, когда Дэвид переходил 54-ю улицу. Загудели клаксоны. Послушался приглушенный звон колоколов. Из баров донеслись визги, любительниц пошуметь. Трое матросов грязных бушлатов запели что-то бессвязное на потеху прохожим. — С Новым годом, полковник Сполдинг! — вдруг раздался из-под резкий голос. «Что — Что? Дэвид остановился и всмотрелся во тьму. Он увидел стоящего неподвижно высокого мужчину в светло-сером плаще. Его лицо скрывали поля шляпы. «Что вы сказали?» «Поздравил вас с Новым годом», — ответил мужчина. «Излишне объяснять, что я шел за вами следом. А несколько минут назад обогнал». Человек говорил с акцентом, да виду неизвестным, по-видимому, среднеевропейским. Но «Ваши слова меня удивляют, и сказать по правде настораживают. Сполбит не терялся на хотя оружия у него не было. Что вам угодно. Хочу поздравить вас с возвращением на родину. Вы ведь давно не были в Америке. Спасибо. А теперь, если не возражаете, возражаю, не с места, полковник. Ведите себя так, будто беседуете со старым приятелем. Из подъезда выскользнула парочка. Юноша и девушка торопливо прошли между сполдингом и мужчиной. Дэвида так и подмывал воспользоваться ими как прикрытием, но два соображения остановили его. Во-первых, не стоило подвергать опасности невинных людей, а во-вторых, мужчину надо было выслушать. Если бы он хотел просто убить сполдинга, он бы это уже сделал. Хорошо, я стою, так в чем же дело? Сделайте два шага вперед. Всего два. Не больше. Дэвид послушался. Теперь лицо мужчины виднелось яснее, узкое, изможденное, изрезанное морщинами. Глубоко посаженные глаза сверкали, отчего круги под ними казались совсем темными.